Я выехал на дорогу и был очень рад, что еду домой. Там мой берег и мой дом. В радужном пространстве как бы повисли бледные очертания ферм, темные точки посущих скоров. коров. Тогда на полдороги, на этой узкой полоске земли, о которой уже с обеих сторон бились волны, я остановился и вышел из машин. Меня поглотила тишина, тишина безбрежного пространства, разносимого ветрами. Я схватил картину, приблизился к первым, еще бесшумно набегающим волнам, скользившим по песку, и изо всех сил забросил ее подальше. Она полетела, как палитра, ребром вошла в воду, выскочила обратно и поплыла, безвозвратно, утерянная. Это было странное зрелище. Я знал, что имею право свои причины так поступить, и продолжил путь, не оборачиваясь. Вода уже подступила к дороге, когда я выехал на подъем, ведущий к берегу, но у меня не было страха. Напротив, хорошо, что море смыкало за мной, стирая мои следы. Я не ездил в шестский лес и не вернулся туда. Я нелепо выглядел, запутавшись в прописных истинах, но меня, однако, это даже забавляло. У меня вновь чисто совести и снова, возможно, это вызовет улыбку. Воцарился покой в моей душе, уподобившийся водной глади прудов на болотах, в которых отражается небо. Я что-то насвистывал, пересекая сад. Подбежал Том, крупный спинель бретонской породы с глазами ребенка, обожающего тебя всем сердцем и ужасно боящегося потерять, когда за тобой закрывается калитка. Он бросился на меня, охрипнув от счастья, но тотчас отступил, сгорбился, присел на задние лапы и поджал хвост. — Ну, дурень, что с тобой? — но он попятился, испуганно зарычав. Я вдруг понял — гепард. Я прикоснулся к гепарду. От меня исходил его запах. Напрасно я туда ездил. Рассердившись, я прогнал Тома. Он, заскулив, убежал, а я устремился в свой кабинет. Недолго, думая, сменил одежду, протер руки спиртом. Нужно было изгнать этот запах. Не место ему здесь, так же, как не место здесь портрету Мириам. Том оказался невольным свидетелем, и я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не признал меня. Провонявшись спиртом, я открыл окно. По мере того, как светало, остров на горизонте обретал очертания и, казалось, приближался. В тот день мне не удалось полностью уйти в работу. Чем рассеяннее я становился, тем меньше было толку, а уж этого я не мог себе простить. Во мне зрели пока еще очень смутные решения. Нет, это не намек на подсознание и на все с ним связанное. Я много размышлял над этим феноменом, он слишком сложен, и медицина пока не в силах его объяснить. Например, днем. В какой-то момент у меня внезапно возникла потребность поговорить с Вяли. Желание оказалось столь сильным, что я чуть все не бросил и не отправился в Саабль. К шести часам, изнемогая, я позвонил Элиан, чтобы предупредить, что вернусь поздно. Мне оставалось посетить одну ферму. Я перенес эту повинность на следующий день. Из своей машины я выжил на дороге максимум, но с этого момента излагаю только факты. В комментариях они нуждаются. Виаль пил виски в баре-гостинице. На нем были фланелевые брюки, пуловер, и этого оказалось достаточно, чтобы я почувствовал себя с ним на равных. Он не удивился, увидев меня, и заказал еще виски, невзирая на мой протест. «Ну, видели зверя? Как он? Ничего страшного. Печень пошаливает, и, возможно, нервы чуть сдали». Вяль сидел, положив ногу на стул и заложив руки за голову, как у избалованной женщины. — сказал он. — Да у нее во всем проглядывай женское начало. Она все понимает. Уверен. Почувствовал бы она настоящий домашний уют, больше бы не хворала. Но умерям все приходяще. В каждом углу стоят раскрытые дорожные чемоданы, кофры. Там было то же самое. Однако видели бы вы этот дом маленький дворец. Ее муж руководил крупным предприятием по проведению общественных работ. Так-то... Виаль достаточную выпил, и я на него свалился в тот момент, когда он был склонен к откровенности. Может быть, ради этого я и приехал. «Он был богат?» — спросил я. Вопрос его позабавил. Он мрачновато, не без иронии глянул на меня. «Знаете ли, богатый там — это не то же самое, что здесь. Деньги уходят и приходят. Лишь в своем движении они доставляли ему удовольствие, давали власть». Элли зарабатывал сколько хотел, а умер, не оставив после себя ни гроша.